прислушивающихся к стареющему организму хозяина с его желанием греко-римского покоя в остывающих формах. Он вообще мало что выдумал нового в своей эстетически однообразной жизни. Пишу без оглядки на собственные отношения к любой личности недоучившегося семинариста. Просто его вкус успел состариться раньше любимейшей им артистки Орловой. В его кунцевском логове ему продолжали крутить фильмы с ее участием. Он по-прежнему смотрел на нее с обожанием и удивлением. И все же это было прошлое, любовь к собственному прошлому, так же, как Чаплинские огни, а в настоящем... Скорее всего, он вполне серьезно хотел создать что-то вроде всеобъемлющей энциклопедии с музыкальными, литературными, географическими и прочими разделами этакого кино-брагауза. Как всякое в художественном отношении посредственность, недоверчиво относящаяся к вымыслу, Сталин превозносил идею факта, человеческого документа – якобы способного объяснить выдающиеся произведения с позиции жизни того или иного художника. Отсюда его возрастающее тяготение кинобиографиям с их эстетикой школьного учебника и где звездность Орловой только бы отвлекала внимание с точки зрения портретного сходства в работе гримера над париками и шиньонами. Стиль веселых ребят. Как бы к нему ни не относиться, и сколь бы успешно он не преодолевался самим Александровым в его послевесенних фильмах, нарушал загробную тишину Сталинского музея восковых фигур. И мне особенно интересно это стилистическое несовпадение, основанное на возрастных изменениях хозяина, режиссера и актрисы. Ведь был же еще и ее возраст. Возраст, который упорно и, кажется, абсолютно искренне не замечал покуривающие гаванские сигары, всем довольный Григорий Васильевич. Было ли его поведение просто нормой воспитанного человека, не привыкшего демонстрировать на людях свое истинное состояние, а на самом деле переживающего что-то похожее на «кризис», Несколько вальяжный, без особых надрывов, кризис человека, не желавшего участвовать в происходящем. Возможно, и так. Но было и еще одно обстоятельство, делавшее Григория Васильевича особенно покладистым и сговорчивым. В середине 1952 года был арестован его сын Дуглас. Василий, как его чаще называли, угодил в тюрьму в то время, когда Сталину пришло в голову организовать процесс над детьми всевозможных знаменитостей, большей частью из сферы культуры и искусства. Смерть Кормчева, метившего, разумеется, в родителей, помешала осуществлению этого замысла. Дугласа выпустили весной 53 го Рассказывали, что отец был невероятно напуган этим арестом. Бледный, но по-прежнему невозмутимо попыхивающий гаванкой, он только раз пришел на свидание к сыну. Остриженного, сильно похудевшего Дугласа ввели под конвоем. Григорий Васильевич ласково улыбнулся. — Ну, как ты устроился? — поинтересовался он. — Тебе ничего не надо? — Нет, папа, мне ничего не надо, ответил Дуглас. Через несколько секунд его увели. Конечно, устроенность Александрова и Орловой была такой, что теперь наивно изображать их жертвами времени, того самого времени, символом которого они для многих являлись. Но упрощать ситуацию до схоластической концепции двух сталинских апологетов было бы совсем примитивно и скучно. Были живые люди, и эти люди делали фильмы, снимались в них, и это продолжалось без малого 20 лет. Вполне достаточный срок для того, чтобы выжить из человека все, на что он способен. Видимо, этого срока хватило и для золотоволосого бога. Неторопливое высиживание очередного сценария музыкального фильма заканчивалось съемками «Эльбы». Потом «Глинки». Безупречный Гриша, казалось, не замечал, что ее время как актрисы уходит.